После его ухода Жора посвятил в сторону Марии искательным взглядом и, заметно успокаиваясь, вздохнул. Вот как бывает. Мужчины без этого не могут. Простите. За что же? Развел базар. Это даже интересно. Мы ведь с ним вместе в школе в Тбилиси учились. Он у нас тогда первым атеистом считался, в футбол играл как бог, девочки по нему с ума сходили, физичка, будучи Майнштейном, считала, а он после школы в духовную академию подался. Не знаю, что с ним такое сделалось, только слушать мне его страшно. Если он прав, то значит мы с вами просто подопытные кролики и ничего больше. Зачем тогда жить? Только ради того, чтобы кто-то когда-то наконец поумнел. А вы и я, значит, ничто, мусор, зола, пыль. В таком случае мне незачем было садиться. Лучше уж сразу, как говорят с музыкой. Давайте выпьем, здесь, кажется, что-то еще есть. Он разлил остатки и первым поднял свой стакан за то, что мы не кролики, за вас. Выпив, он вдруг уронил голову себе в ладони и почти простонал сквозь зубы. Как это все нелепо, однако, как бессмысленно! Сколько же, в конце концов, можно, сколько? Рука Марии невольно потянулась к нему, и податливые цвета спелого ячменя волосы его вязко потекли сквозь ее пальцы. Она бережно гладила их, чувствуя, как под ее рукой умиротворенно затихает его яростное смятение. Зной за окном усиливался, жизнь уходила вглубь, в тень, в полусонную дрему лесополосы, оставляя Марию наедине с ее жалостью. И вдруг возникшим опять зовом одинокой трубы. Когда наутро после пьянки с грузинами я заглядываю к себе в купе, то застаю там лишь волосатого еврея, которому вчера, сколько помнится мне сквозь хмельной туман, сам предложил сюда перебраться. Старательно заполняя вырванный из общей тетрадки листок крупным ученическим почерком, еврей даже не поворачивает в мою сторону головы. На мой вопрос о Марии он беззаботно пожимает плечами. утро во всяком случае, ее уже не было, а ночью я очень крепко спал. В задумчивой невозмутимости его выпуклых глаз явственно прочитывается соболезнующая усмешка а даже не вижу снов. Во мне глухо, но болезненно закипает досада, к которой тут же примешивается ревнивое подозрения Где ее только носит, дождаться не могла. Чувство это для меня вновь, я даже не предполагал, что еще способен на него. Нас с Марией уже мало что связывает, я не испытываю к ней ничего, сколько-нибудь похожего на влюбленность» и, думаю, она платит мне тем же. Мы смертельно надоели друг другу. Если она порою нет-нет, да и заявляет еще свои права, то скорее в силу привычки, чем от избытка чувствительности. К тому же мне вообще не свойственно собственничество по отношению к женщине. Я считаю их коллективным достоянием. Что за блажь право думать, что какое-либо живое существо, тем более женщина, должна целиком принадлежать тебе одному. У меня на этот счет давно нет иллюзий. Я никогда не добиваюсь взаимности, беру только то, что дается мне без труда и усилий с моей стороны. Поэтому скорые разлуки никогда не огорчают меня. Мне кажется, я и любил-то по-настоящему всего один раз в жизни, да и то еще в третьем классе. Преподавательницу пения... Нину Яковлевну, дебелую блондинку лет тридцати, с царственно уверенной шеей, шея, это меня почему-то особенно воодушевляло, уроков пения я ожидал словно свидания с тем жгучим удушьем в горле, какое знакомо наверное, всем влюбленным, смотрел на нее, как в чаду, и долго еще потом не мог опомниться, вспоминая орел ее волос вокруг матового, чуть тронутого увяданием лица. Помнится, я буквально испражнялся тогда стихами, в которых сравнивал свой предмет со сказочной феей, птицей Феникс и Зоей Космодемьянской. Почему именно с ней одному Богу известно? Пыл мой угас в тот день, когда сквозь розовый туман восхищения я разглядел однажды ее живот. Живот победно рвался у нее из-под платья, пучился, на подобие опары вызываще расползаясь во все стороны живот этот заслонил от меня мир в котором еще светило солнце и пели птицы выгорая изнутри лютой яростью я возненавидел все в ней ее лицо ее волосы ее пение походку не раз мысленно я впивался пальцами в ее величавую шею и заочно убивал виновника моей драмы изо всех видов оружия не в состоянии вынести снедавший меня муки я правдами и неправдами уговорил бабку варю перевести меня в другую школу с тех пор мои увлечения не заходят дальше первой размолвки оттого теперешнее мое состояние кажется мне чем то для меня противоестественным стареешь боря Натужно пытаюсь я съездить по своему адресу. На покой в семейный уют потянуло. Я выхожу из купе и бесцельно бреду по проходу. Дух тлена и опустения витает внутри и снаружи поезда. Мусор, словно размножаясь простым делением, лезет, тянется, течет изо всех щелей и закоулков, намереваясь, кажется, заполнить собою все изнывающее в духоте пространство. Пассажиры уже успели выбраться за пределы вагона, сонно затаившись в придорожном кустарнике. В скудной тени полосы переминаясь с ноги на ногу, топчется знакомый мне длиннорукий курсантик с двумя лычками на погонах. Вся его вялая, опущенная к низу фигура выражает томление и досаду. Встретившись с ним взглядом, я сочувственно киваю ему, в ответ он лишь обреченно пожимает плечами. — Ничего, мол, не поделаешь, служба. — Знаю, — молча соглашаюсь я, — самому приходилось. В глубине прохода, в преддверии тамбура, появляется молоденькая проводница. Блаженно жмурясь на солнце, девчушка идет мне навстречу, чем-то похожая на сытого котенка. Ленивая, чуть в раскачку поступь ее, кажется, еще дышит недавними снами, и только... Сойдя с нею лицом к лицу, я замечаю, что она пьяна, глухо и бессознательно. «Марию мою не видела?» «Пытаюсь я легонько встряхнуть ее, она к тебе не заходила?» «Кого?» «Невнятно ли та и вдруг обессиленно утыкается мне в грудь?» «Не знаю». «Я осторожно поворачиваю девчушку за плечи и веду к служебному купе» где она, немного придя в себя, вопросительно вскидывает на меня осоловелые глаза. Выпить хочешь? У тебя есть? Там. Она кивает в сторону стенного шкафчика. Возьми и налей. Там есть. Я достаю оттуда уже початую пол и два порожник-стакана наливаю. Хватит. Лей еще. Голова болит. — Где же ты? — Так. — Там. Ладошка ее неопределенно плывет куда-то за окно. — С подружкой. — Не рано ли, — подвигаю ей стакан, — не боишься? — Чего? — Спится. А —— -а -а -а. отмахивается она от меня и лихо, одним глотком опрокинув свою долю, облегченно откидывается на спинку сиденья. Хуже смерти ничего не будет. — Ну, до этого тебе еще, пожалуй, далеко. Уже жить не хочется. Что так? Скучно, интереса нету. Замуж иди. Не берут. Где глаза у ребят? Правда. Круглое лицо ее благодарно млеет. Не хуже ведь других, правда? Лучше. Честное слово, конечно. Мне это многие говорят. Ее медленно, но неотвратимо клонит ко мне. А как всерьез, так все в рассыпную. Слезы обиды навертываются у нее на глазах. Что им во мне не нравится? Мне все нравится. Я говорю это без всякой задней мысли, с тем только, чтобы утешить, успокоить ее. Но она прижимается ко мне теснее теснее, лица наши сближаются. Я уже чувствую на своих губах ее дыхание, и, наконец, выдержка изменяет мне. Уж кому-кому, а мне-то доподлинно известно, что из этого не может получиться ничего путного. Острота случайных связей давно не воспламеняет меня. Связей этих было в моей жизни несчетное количество, и нет одной из них во мне не сохранилось ничего, кроме брезгливости и разочарования. Иной раз, правда, всплывет вдруг в памяти одно, другое лицо смешливый стюардессы с авиалинии Ташкент-Москва, длинноногой спринтерши из Казани, которая больше всего на свете боялась забеременеть, беловолосой официантки на взморье, пытавшейся после встречи со мной отравиться спичками, но легкое сожаление о них тут же улетучивается, даже не замутив во мне совести. — Единственное, в чем я не могу заподозрить себя, — это в неискренности первого порыва. Мне всегда кажется, что на этот раз судьба сжалится надо мной и одарит чем-то прочным и настоящим. Наверное, поэтому и сейчас, вглядываясь в пылающее лицо проводницы, я ищу в нем чего-то такого, что еще не встречалось мне в женщине, и что, наконец, привяжет меня к ней прочно и навсегда, Боже мой, взывает все во мне, открой же для меня хоть эту тайну. Она засыпает глубоко и безмятежно, И робкие блики короткого счастья проступают на ее почти детском лице. Чувствую себя опустошенным, полом я поднимаюсь и сажусь на край дивана. Там, за окном, в одуряющей духоте августовского полдня, неожиданно, словно выплеснутой самой этой жарой, возникает тягучий старческий голос. «Прощай, мамаша, дорогая, прощай, отец мой дорогой, ведь я вас больше не увижу, лежу с разбитой головой». Мимо окна вдоль кювета, с подвешенной бечевки через шею консервной банкой, бредет слепец. Чутко ощупывая суковатой палкой путь перед собой, он медленно движется, Сквозь вязки и зной полосы отчуждения, И в этом его дремотном движении Сквозит что-то бессмысленное и роковое. Под тревожным предчувствием я встаю, Выливаю в стакан остатки спиртного и залпом, Выпив с гулким колотьем под сердцем, Выхожу в смутный провал двери, К тлен зной, в беспамятство. Простые люди, не зная различия между духовной и самодержавной властью, могут думать, что патриарх есть второй государь, самодержцу равносильный и даже больше него, а потому, если случится между патриархом и царем разногласие, то скорее пристанут к первому, думая, что поборают по самом Боге. Перо плавно скользило по листу. Но чем дальше углублялся Кирилл в текст нового царевого указа, тем страшнее и кощунственнее он, этот указ ему виделся. Выходит, изумлялся он, — Петровы потешники, малые пьяных игрищ, будут управлять теперь и святой церковью. Что такое правительствующий сенот? сборище приказных и военных, а духовному пастырю земли русской к ним на поклон. Ум Храмова, воспитанный в кельях покойного патриарха Адриана, отказывался воспринимать происшедшее. Неужто место местоблюститель Стефан так оскудел духом, что небо запьет перед народом Самвона о попранной патриаршей власти? Неужто не решится он объявить, что негоже государю смущать черный лют умолением святого сана? Неужто покориться антихристу? Кириллу было ведомо, какая кара ожидает всякого, кто осмелится до урочного времени разгласить приказную тайну, дыба и клещи заплечных дел мастеров Толстого или Бутурлина не останутся без употребления. Но ревностное желание попытаться предотвратить неминуемое, упредив место блюстителя о близкой беде, пересиливало в нем страх пытки и наказания. «Господь не попустит!» — успокаивал он себя. Да Стефан, муж ученый богобоязненный, в обиду не даст, известное дело, служба царю исповедь Всевышнему. Заперев в потайной ларь, писанный царевой рукой черновик, Кирилл поспешил из приказа, направляясь в сторону Новодевичьего монастыря, где временно обосновался приехавший из Киева место блюститель Нетерпение и обида гнали Храмова вдоль Стрелецкой слободы, мимо Москвы реки, не давая ему остынуть и опомниться. Он нисколько не сомневался, что, выслушав его, тот не применит вмешаться, ведь хватило старца на то, чтобы всенародно укорить царя в своей речи против мужей, бросающих жен, и людей, не соблюдающих постов. Преображенский потешник не решился тогда перечить пастырю, стерпел, но, видно, затаился до поры и лишь теперь выпустил когти. У Храмова, говоря по правде, давно накипело против молодого государя. И потому сейчас, когда представился случай помешать Петру в очередной богопротивной блаже, он не скрывал от себя собственного удовлетворения. Уже погляди Ваша милость, каково-то у Вас получится. Знойный закат Багрова струился над монастырскими куполами. Вечернее солнце, слепяще отражаясь в их позолоте, заливало поросший густой по повеликой двор ровным красноватым светом. Птичий голдер среди вялой листвы, взявший силу после жаркого дня, сопровождал Кирилла до игуменного крыльца. Молоденький служка провел его по низким сводчатым коридорам к покою Стефана и, открыв перед гостем дверь, опустил долу плутоватые глаза. — Пожалуйста. Егорский, сидевший над книгой, поднял навстречу вошедшему затуманенный чтением взгляд. Медленно окидывая Храмова с головы до ног, он словно бы вспоминал что-то, но так и не вспомнив, спросил глухо. — Чего тебе? Узкая, в черной, с проседью бороде лицо его настороженно осунулась. — Кто ты? — Думный дьяк Кирилла Храмов. — растерялся от неожиданности Кирилл. — Исповедаться бы! Мгновенная тень скользнула от глаз хозяина к кончику хищного носа, но и его этого мгновения хватило, чтобы у Храмова тревожно заныло сердце. Чего это он, боится, что ли? — Говори! — снова уходя в себя, уронил место блюститель. — У Господа милости на всех хватит! Взволнованно и избивчиво поведал Кирилл хозяину о случившемся, присовокупив к сообщению, что, коли выйдет надобность, то он храмов готов, не страшась никакого греха послужить святой церкви хоть животом, хоть имуществом, на чем стоит и стоять до конца будет. Когда он умолк, Стефан тяжело встал из-за стола и, с трудом волоча ноги, двинулся в красный угол, где и преклонил старческие колени. Долго длилась эта его безмолвная молитва. В робком свете скромной лампадки лики святых с икон смотрели вниз загадочно и томно. Казалось, молящему они думают о чем-то доступном только им и от не слушают старца иди с богом помолроссийский певучий произнес наконец тот не оборачиваясь отпущен на тебе по дороге домой храмова не оставляло гложущие сомнения Не такого приема своему известию ожидал он от места блестителя Чудилось, что тот уже знал о злополучном указе и даже, пронеси, Боже, имел конному известное касательство. Тень, на мгновение омрачившая чело старца в начале встречи, не укрылась от Кирилла. Может, и вправду, говорят, укорял себя он за горячность. Будто заворожил молодой антихрист пастыря льстивым обхождением и посулами. Может, метит Стефан в президенты новоявленного синода? Может, прельстила с душа его земной властью и славою? Одно утешало Кирилла в его сетованиях. Не запродаст служитель церкви душу дьяволу, Тайны исповеди не выдаст властям, придержащим на ней, этой тайне, святая святых верой, от века держится православное духовенство. Дома он долго еще не мог успокоиться, метался по светлице, под поджалобное увещевания жены, и все думал, думал, источается. Скудеет русская церковь. Если отцы Христовой обители не гнушаются вместе с богохульствующим царем погрязать в разврате и пьянстве, то чего уж спрашивать с малых сих. Благо избавил Господь преподобного Адриана воочию рецезреть крушение оплота православия, Слетелось на Русь лютеранское вранье праздновать тризну по ее гибели, теперь не выпустит из когтей, пока до зернышка не сплюют куда нынче православному податься, где правды искать. Лишь после вечерней молитвы, укладывая спать, Кирилл проник с обреченным равновесием, Бог не выдаст свинья, не съест, с тем он и уснул и снилась ему река. Она текла среди лесистых берегов, тихая и незамутненная, как и небо над нею. Кирилл то ли плыл, то ли шел по этой реке, а навстречу ему из-за крутого поворота выявлялся челн под диковинным голубым парусом. Челн скользил вдоль берега, с русоволосым человеком на борту, в котором он сразу же узнал Андрея того самого, что зван был первым нести суда Божье слово и за это окрещённого молвой первозванный Святитель приветливо улыбался ему, осеняя путь перед собой крестным знаменем, лодка подплывала всё ближе и ближе к храмову, И когда, казалось, нужно было только протянуть руку, чтобы коснуться ее, крест дрогнул, выскользнул из рук святителя и упал в воду. И тут же парусная голубизна отделила от Кирилла зыбкое видение. Кириллушка, сначала в дремотное сознание его проник панический шепот жены, Потом над ним обозначилось ее лицо. Узкое, большеглазое, чуть примятое страхом. «По твою душу!» Все вокруг сразу обрело объем и резкость. В провале двери, упершись кулаком в притолку, стоял знакомый Храмову. «Особенный следственный судья Скорняков-Писарев» за плечом которого в темноте синей смутно маячили настроженные глаза приказных. «Слово и дело!» — беззлобно молвил судья, и в пухлом скопческом облике его засквозила печаль. «Собирайся, храмов Кирилл Юрьев, сын!» Сон в руку, с обреченной горечью, подумал Кирилл, спускаясь из палати. «Беда одна!» не ходит он еще не мог не хотел верить отгонял от себя назойливую мысль что предан преданворрским одним им и никем кроме слишком уж кощунственным казалось ему подозрение в светотатстве пугало не предательство исповедального таинства а самая возможность такового если так тогда конец всему Государству, церкви, России, только полный исход во тьмах и растворение в миру оплатит этот неотмолимый грех. Так, стараясь укоротить в себе властно крепнущую уверенность, он оделся, вышел в ночь и, проведенный через спящий город, оказался у тайного приказа, и, лишь почувствовав над собою, Свод подземелья, а под собою волглую солому, обессиленно сдался, он больше некому. Мысленно подводя итоги прожитому храмов со страстным самоистязанием, доискивался истока той порчи, того зла, какие обрекли теперь Русь на духовные разоры по ругане. Вспомнилось, что еще при Алексее Михайловиче царствие ему небесное началось пагубное нашествие иноземцев в московскую землю. Привечал покойный государь ученую братью со всего света, любил незабвенный поспорить с заморскими книжниками о предметах неприходящих и горних. Уже в те поры тихой сапой из-под вольстали басурманы внедряться в исконные боярские служилые семьи, женились и рожали детей от русских, добавляя к славянско-татарской смеси гремучую каплю нормандской крови. По матери Амалии, урожденный Россельс Кирилл и сам был наполовину немцем, Но затем, по ее ранней смерти, он постарался начисто забыть о своей сомнительной родословной. Вот и выходило, что греховные сомнения нескольких верований замутили чистый источник истинной веры. Скрежет отодвигаемого засова вернул Храмова к действительности. Из распахнутой двери в темницу хлынул тусклый свет переносного фонаря. Спускаясь по осклизлым ступенькам, вошедший поднял его над головой, и Кирилл признал в гости все того же следственного судью. Вот оно начинается по он и оставь, Господи, раба своего слабого.